Глава четвёртая. Теперь, когда появился Райн, всё существенно осложнилось. Моя новая внешность перестала быть новой, а в Рейвенвуде оставаться было нельзя. Я не знала даже названия городишки, куда мы приехали. Стала так устала и намаялась, что мне уже было не до выбора гостиницы. Да, она там и оказалась всего одна. Большой дом, от стен которого отваливалась унылая зелёная краска. Перила пошатнулись, когда я за них взялась. «Мэм», — обратился ко мне грузный мужчина за стойкой распорядителя, «могу вам помочь?» «Да, я...» «Кажется, кучер по ошибке привёз нас с дочкой не в тот город. Мы ехали к мужу, в Аренгаст. Обратно возвращаться уже поздно. Дочка устала, да и я не рискну ехать в ночь. У вас найдётся комната?» «Конечно», — расплылся в улыбке мужчина.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 Но где я в этой глуши в такое время найду экипаж? Хозяин прав. По мне видно, что я беглянка. Если выдаёт не внешность, так поведение. Взгляд. И кольцо. Надо купить кольцо. Почему я не подумала об этом сразу? К счастью, кое-какие вещи, купленные в салоне, у нас были. И в комнате мы со Стеллой переоделись. Хозяева явно стремились сделать пребывание своих постояльцев комфортным, и использовали для этого все доступные средства. Комнатка была убогая и бедной, но чистой и просторной. На столике стояла ваза со свежими полевыми цветами, а на стене — несколько простеньких картин, явно нарисованных непрофессионалом. «Ну?» — улыбнулась Ястелли. «Что есть, и мы довольствуемся. Хочется верить, настанет время, когда мы сможем жить в приличном доме». В дверь постучали. Хозяин принёс ужин и несколько книжек для Стеллы. Поднос просто ломился от еды. Простой, но горячий и свежий. Там были пирог, паровые овощи, миска с ароматным бульоном, горка печенья и огромный кувшин морса. Стала с жадностью, накинулась на еду, да и я наелась до отвала. «Будем читать?» Дождь покачала головой. У неё закрывались от усталости глаза. Тогда ложись. Завтра будет новый день. Он будет лучше. Я долго не ложилась, всматриваясь в лес за окном. Хотелось дать волю эмоциям и разреветься. Но это испугало бы Стеллу, поэтому я лишь мысленно скулила, сама не замечая, как ожесточённо тру запястья, ещё хранящее тепло от прикосновений Райна. Ненавижу его. Каждый раз, как Райан Хефнер появляется в моей жизни, всё идёт наперекосяк. Идти некуда. Что происходит, непонятно. С домом связываться просто опасно. Вернуться? Можно подставить Стеллу под удар убийцы и её родных. Подвергнуть опасности Кортни? Здесь меня преследует Райан, но какие у него цели, неизвестно. Наверняка достать ещё денег. Может, просто ностальгирует по старым временам, когда мог соблазнять молоденьких дочурок-начальников. Сейчас небо резко не даёт увиваться за юными дурочками.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 Ты поняла. Наверное, вернёмся в Хейзенвиль. Я хотела остаться в Даркфелле, но, знаешь, я просто вредничала. В Хейзенвилле мы будем не одни. Там живет моя сестра, хоть она и порядочная стерва. Она тебе понравится. А дядя... Может, хоть немного заменит тебе отца. Он тоже неплохой. Мне бы хоть половину такого влюблённого парня. Ох, Стелла. Я надеюсь, они уже их поймали, и мы сможем вернуться иначе Райан нас достанет. Тебе нравилось в школе?» Она помедлила, прежде чем ответить. Но потом всё же покачала головой, хотя с некоторой долей неуверенности. «Мне тоже. Но придётся в неё вернуться. Впрочем, теперь ты пойдёшь в частную. Кортни говорила, в тебе есть магия. У неё чуйка на такие вещи. Ладно, ложись спать. Скоро рассвет. Поедем с первым экипажем». Я собиралась ещё немного посидеть и обдумать, как следует план. Но Стелла сунула мне в руки блокнот, где по-детски неумело была нарисована собака. «Хочешь щенка?» — хмыкнула я. Стелла вздохнула. «Я тоже. Купим, как вернёмся. Надеюсь, Корт не разрешит. Подумать только. Теперь мне придётся спрашивать разрешение у младшей сестры. Но, думаю, вместе мы своего добьёмся. И у нас будет собака. Беседка в саду и большая-пребольшая ванная. И у нас всё будет хорошо и без На утро мы спустились вниз до завтрака, когда постояльцы, если они здесь и были, ещё мирно спали в своих номерах. Но уже рассвело, и на городскую площадь наверняка стянулись первые экипажи. Я хотела успеть раньше всех, потому что в городках, подобных этому, всегда есть риск опоздать и застрять ещё на сутки.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 Я очнулась от размышлений, поняв, что распорядитель что-то мне говорит. «Простите, а что?» «Я спрашиваю, не нужна ли вам помощь? Вы выглядите потерянной. Я могу связаться с приятелем. Он живёт недалеко от города. Они с женой вас приютят за обычную помощь по хозяйству. Спасибо», — улыбнулась я, чувствуя, как немного, но становится легче. Но «Ну, я думаю, мы справимся». Стелла, до сих пор не реагировавшая на внешние раздражители, коснулась моей руки. «Что?» — удивилась я. Удивительно, но я почти всегда понимала её без слов. Хотелось верить, что это тот самый материнский инстинкт. Но Герберт сказал бы «опыт принятия зачётов у слаборазвитых студентов». Порой вместо ответа на билет они мычали ничуть непонятнее Стеллы. «Хочешь согласиться?» Стелла кивнула.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 Лицо Вероники исказилось, она кипела от злобы и бессилия, но в глубине души всё же знала, что я выстрелю. Человек, загнанный в угол, опаснее любого сильного мага. Каждого постояльца! Мне плевать, — покачала головой я. Стелла уже была снаружи. Мне пришёл бы конец, приди Вероника с Райном или ещё кем-то, но, к счастью, она была одна, и снаружи нас никто не поджидал. Я ощутила дуновение прохладного ветра, и что было силы, захлопнула дверь. Мы снова сбежали. И снова поймали экипаж, понятия не имея, где окажемся к вечеру. «Я плачу двадцать золотых, если довезете до Рейвенвуда», — сказала я, забираясь в карету. «Хватит с меня. Мы вернемся в Рейвенвуд, сядем на поезд до Даркфелла, затем возьмем экипаж до Хейзенвилля, где запремся в Кардерах холли до тех пор», пока дрянь Лавреска не посадят. Мы тут же тронулись. Стелла забралась с ногами на скамейку и прижалась ко мне, дрожа от страха. Её тоже потрясла встреча с Вероникой. Очевидно, Лавреска была одной из тех, кто вломился в дом белыми Стелла не видела нападавших, но сейчас наверняка всё поняла. Я не чувствовала себя в безопасности. Хотела следить за дорогой, чтобы убедиться, что Вероника не последовала за нами.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 и нас тут же оттеснила от него толпа. Народ даже начал торговаться за право уехать. «Извините», — обратилась ко мне какая-то женщина в длинном зелёном платье. «Вы Кайла Кардера?» «Что?» — моргнула я, ощущая, как сердце пропустило удар. «Вам просили передать». Я инстинктивно взяла у неё из рук конверт, в котором узнала очередное послание К. «Как вы меня узнали?»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 молодым торговцем, газетными листками. Кем угодно. И он за мной следит. Признаться, я тебя недооценивала. Что ж, в следующий раз пусти и пулю, детка. Хочешь знать, на чьей стороне? Поверь, она тоже. Поезд уже отрезан людьми лавреска. Подумай, где сможешь спрятаться и кому сможешь верить. Желающая тебе выжить, Ка. Я сжала письмо в кулаке и едва не взвыла от отчаяния. Я слишком предсказуема. Конечно, они уже здесь. Конечно, ждут нас у поезда. Но можно ли доверять Ка? Год назад сестра во время болезни писала нам угрожающие анонимные письма, и, естественно, повторение той истории — мой излюбленный кошмар. Но Ким в лечебнице. Она не узнаёт никого из родных и вряд ли помнит своё имя. Она не способна мучить меня, преследуя через всю страну. Это Канье угрожает и не запугивает. Она словно предостерегает. Хорошо. Мы не пойдём на поезд. Давай уберёмся как можно дальше отсюда, а потом решим, что делать потом. Нельзя рисковать Стеллой. Нельзя позволить Лавреско до неё добраться. Что им нужно? Написала Стелла в блокноте, когда мы сели в небольшой кофейне,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 «Я обязательно что-нибудь придумаю». Стелла послушно кивнула. Некапризная, послушная и немного напуганная. Такой была Стелла постоянно. Честно сказать, иногда мне было стыдно, что я представляла себе истеричного подростка. Что ж, может, всё впереди? Пока Стелла рисовала в своём блокноте, я пыталась придумать, что делать. Пока мы были в не на людях, вряд ли нам что-то угрожало.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 Остальные тиски на сердце немного ослабли. Просто трое мужчин зашли выпить кофе. Они подошли к разносчице и завели негромкий разговор. Она не спешила провожать их к столику и предлагать меню, и я снова напряглась. Чувство надвигающихся неприятностей усилилось, чашка в руке задрожала. «Стелла, идём. Нужно снять номер». Кайла Кардера.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 На моём запястье антимагический браслет сомкнулся быстрее, чем я осознала реальность происходящего. Подождите, я её опекун, вы не можете... Миледи, все беседы в управлении, хорошо? Не будем пугать других посетителей. Я вас уверяю, если это ошибка, мы принесём личные и искренние извинения. Вы не понимаете, её семью убили. Застыл и охотится какой-то псих. Слушайте, я... Стражник наклонился к моему уху. «Меледи, все в участке. Если вы говорите правду, публичное выяснение обстоятельств только усугубит ситуацию». «Что вы собираетесь делать со Стеллой?» Его напарник тем временем помог Стелле выйти из-за стола. При ее её затравленного, полного страха взгляда, я почувствовала одновременно жалость, стыд и ярость. «Да вы же её перепугаете!» В отчаянии воскликнула я. «У неё никого нет! У вас нет права меня арестовывать! Покажите клеймо!» Потребовала я таким тоном, что у стражника и мысли не возникло ослушаться. «Немедленно!» Вступить в ряды стражников можно было один раз в жизни. Навсегда. Насколько я знала, обучение в корпусе стражи довольно суровое и тяжёлое. Даже в природную магию стражников вживлялось чужеродное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 Я отдёрнулась, когда поняла, что нас со и собираются усадить в разные экипажи. Её в гражданский, меня в бронированный, с решётками на окнах и с вооружённым конвоем. «Погодите, девочку нужно защитить. Её семью убили. Я сбежала не потому, что хотела её похитить, а чтобы защитить. Вероника Лавреско напала на нас. Она убила хозяина гостиницы, где мы остановились. Вы можете проверить. Нельзя оставлять Стеллу без защиты». Она не разговаривает. Она напугана. Нехотя, он явно мне не верил. Стражник кивнул товарищам, и двое из них направились к экипажу для Стелла. Если Вероника лавреска Я услышала вас, леди Кардера. Девочке будет предоставлена дополнительная охрана. Теперь вы, наконец, перестанете позорить памяти вашего отца и поедете в управление. Я скривилась, но послушалась. Намек миг вдруг показалось, что папа дотянулся до меня из могилы. Рассматривая через зарешеченное окно темные улицы Рейвенвуда, я мрачно думала о том, что от охраны нет никакого толка, пока Вероника находится внутри системы. В понимании стражи злодеи это некто извне. Коварный убийца, высматривающие жертв в темных переулках. Вероника же не вызывающая ровным счётом никаких подозрений сотрудницу управления по надзору за детьми. Чушь какая-то. Зачем вообще Вероника и её дружки убили семью Стеллы? Что искали в их доме или за что мстили? Зачем так раскрывать себя, охотясь за нами, если можно просто подождать, когда всё уляжется, и тихонько всех устранить? Они наверняка уже выяснили, что Стелла не свидетель. Или их цель не только Стелла?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 Хватило нескольких секунд, чтобы осмотреться. Да, это определённо наказание богов за насмешки над дешёвыми отелями. Одиночная камера с небольшой койкой у стены производила гнетущее впечатление. Тонкое одеяло и потёртая, видавшая виды подушка на узкой твёрдой скамье лишь отдалённо напоминали постель. Умывальник не работал, зато с потолка капала вода. Я с тоской посмотрела в закрытое решёткой окно,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 Был могущественным, огромным. Когда-то особняк в Хейзенвилле был нам мал. После смерти мамы всё пошло наперекосяк. Я и Кортни — жалкие крохи некогда великой семьи. Но у нас всё ещё есть деньги, власть и союзники. А значит, есть и враги. Кто-то из них вполне мог воспользоваться подвернувшимся случаем. Стэлла напугана, это точно скорее всего ее увезли в приют при управлении стражи какое то время может пару дней ее никому не отдадут но потом я была в этом уверена лавреска добьется своего надо отсюда выбираться но естествй идеи не было ровным счетом никаких я так устала что мысли в голове путались я думала что прилягу лишь на минутку и сама не заметила как уснула и что странно крепко Без снов. Сколько прошло времени, не знаю, но вряд ли слишком много. За окном ещё даже не начался рассвет. Скрип двери в камере заставил меня поднять голову с койки. Сквозь крохотное окошко с решёткой помещение освещала луна. Холодно. Вдруг вспыхнул свет. Я прищурилась и закрыла глаза ладонью, но успела заметить силуэт в дверном проёме. Потом свет погас и дверь слезгом закрылась. Я почувствовала терпкий с цитрусовыми нотками запах и безошибочно определила, кто мой ночной визитёр. Порой этот запах я ощущала не то в кошмарах, не то в других, более личных снах. Я не произнесла ни слова. С Рейном Хефнером всегда было так. Лучше молчать и ждать, пока заговорит сам. Любое слово он мог обратить против меня же. И ещё тогда...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 Мой голос дрожал, но оставался холодным, в нём явственно мелькали нотки презрения. Мне казалось, у тебя вкус лучше. Взять в жёны лавреска мог только конченный идиот. Вероника — своеобразная женщина, но в чём-то ты права. Я был идиотом, что променял тебя на неё. Готов? Его губы тронула усмешка. Исправиться? Не надейся, Райан. Ты сможешь ко мне прикоснуться лишь в случае, если я буду мертва.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 Я даже ничего не почувствовала. Весь мир сосредоточился на Райане. Я этого не хотела. Но воспоминания вкупе с желанием почувствовать что-то, кроме страха, сделали своё дело. Он расстегнул рубашку. Мой взгляд скользнул по рельефному торсу к брюк. Райан криво усмехнулся и наклонился, удерживая вес тела на руках. И вдруг рассмеялся. Неподчеркнуто торжествующе, сексуально а так, словно я вырядилась цирковым шутом и станцевала неказистый танец. Что тебя так веселит? Несмотря на попытку придать голосу холодность, он дрожал. Ты серьёзно готова была спать со мной прямо здесь? За то, что я выпущу тебя из камеры? Ох, Кайла, всё же умнее ты не стала, как и порядочнее. Не удивлён, что ты до сих пор не замужем. Но, честно сказать...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 Но взгляд уже различил ажурную «К», и я не выдержала. Так же невозмутимо страж вернулся на пост, и лишь когда все звуки стихли, я быстро сорвала сургучную печать. На этот раз в конверте было не только письмо, но и что-то довольно тяжёлое. Сердце забилось быстрее. Я достала сначала записку. «Некоторым мужчинам не стоит оставлять наследников. Ты со мной согласна?»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 Но зато ты не в камере. Или ты считаешь иначе? Вряд ли, раз готова была со мной спать, чтобы выйти. Злое затуманило рассудок, поднялась внутри ядовитый змеё, и я перестала думать о последствиях и рисках. Ка помогла мне уже несколько раз, похоже, хотела помочь и в этот. Какие бы ни были у неё цели, пока что они совпадают с моими. У меня есть адрес, где держат Стеллу, и, по словам к там только няня.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 Мысленно я беспрестанно повторяла адрес данной К. Как только найдётся свободный экипаж, сразу поеду за Стеллой. Заберу её, отправлю письмо Герберту и уеду как можно дальше. Даже если дорога до Хейзенвеля будет стоить мне всё состояние, я уеду. Но Райан за это время мог умереть. И как я не убеждала себя в том, что Билла не сильно и вряд ли задела жизненно важные органы, в памяти невольно всплывали картинки из далёкого, кажущегося сном прошлого. Его улыбка, искренний смех. То, с какой теплотой в голосе он тянул моё имя. Кайли. Экипаж обнаружился на первой же освещенной улице возле небольшого ресторанчика увитого плющом. Нужно быть, ждал припозднившихся клиентов. «Извините, пожалуйста, мне нужно на Регенс-Лейн-24. Я заберу дочь, а потом мы должны отправиться в Даркфилл. Если вы мне поможете...»